Несмотря на все принятые им меры, несмотря на настояние в Квестуре, Жулюсу добраль не удалось добиться, чтобы газеты не разглашали его родственных отношений с убитым или хотя бы не называли прямо гостиницы, где он остановился. Накануне вечером он пережил поистине на редкость жуткие минуты, когда, вернувшись из Квестура около полуночи, нашел у себя в комнате на самом виду Куковский билет на свое имя, по которому ехал в Флерисуар. Он тут тотчас же позвонил и, выйдя бледный и дрожащий в коридор, попросил слугу посмотреть у него под кроватью. Сам он не решался. Нечто вроде следствия тут же им наряженного не привело ни к чему. Но можно ли полагаться на персонал большого отеля? Однако, крепко проспав ночь за основательно запертой дверью, Жюльус проснулся в лучшем настроении. Теперь он был под защитой полиции. Он написал множество писем и телеграмм и сам отнес их на почту. Когда он вернулся, ему сообщили, что его спрашивает какая-то дама. Она себя не назвала, дожидается в читальной комнате. Жюльус отправился туда и был немало удивлен, узнав королу. Не в первой комнате, а в следующей, в глубине, небольшой и полутемной, Она сидела боком у отдаленного стола и для вида рассеянно перелистывала альбом. При виде Жулиуса она встала, не столько улыбаясь, сколько смущенно. Под черной накидкой на ней был темный корсаж, простой, почти изящный, зато кричащая, хоть и черная шляпа, производила неприятное впечатление. «Вы сочтете меня очень дерзкой, граф. Я сама не знаю, как у меня хватило храбрости войти в этот отель, и спросить вас, но вы так мило поклонились мне вчера, и потом то, что мне надо вам сказать, слишком важно. Она стояла по ту сторону стола. Жюльус подошел сам, он дружески протянул ей руку через стол. «Чему я обязан удовольствием вас видеть?» Корола опустила голову. «Я знаю, что вас постигло большое горе». Жулюз сперва не понял, но, видя, как Корола достает платок и утирает глаза... Как вы пришли, чтобы выразить мне соболезнования? Я была знакома с месье Флерисуаром, отвечала она. Да что вы? О, только самое последнее время! Но я его очень любила. Он был такой милый, такой добрый, и это я дала ему запонки. Те, что были описаны в газете. По ним я его и узнала, но я не знала, что он вам приходит со свояком. Я была очень удивлена, и вы сами понимаете, как мне было приятно. Ах, простите, я совсем не то хотела сказать». «Не смущайтесь, милая барышня, вы, должно быть, хотите сказать, что рада случаю со мной встретиться». Корола вместо ответа уткнулась лицом в платок, ее сотрясали рыдания, и Жулиусу показалось нужно взять ее за руку. «Я тоже», — говорил он с взволнованным голосом, «я тоже, милая барышня, поверьте». «Еще в то утро перед его отъездом я ему говорила, чтобы он был осторожен, но это было не в его характере. Он был слишком доверчив, знаете?» «Святой! Это был святой!» — воодушевленно произнес Жулиус и тоже достал платок. «Я сама это понимала!» — воскликнула Корола. «Ночью, когда ему казалось, что я сплю, он вставал и становился на колени у кровати, и...» Это невольное признание окончательно разволновало Жулиуса. Он спрятал платок в карман и, подходя ближе, «Да снимите же шляпу, милая барышня! Благодарю вас, она мне не мешает, а мне мешает. Разрешите?» Но, видя, что корола явно отодвигается, он перестал. «Разрешите мне вас спросить, у вас есть какие-нибудь основания опасаться? У меня?» «Да, когда вы ему говорили, чтобы он был осторожен, у вас были, скажите, какие-нибудь основания предполагать?» «Говорите откровенно, здесь по утрам никого не бывает, и нас не могут услышать». «Вы кого-нибудь подозреваете?» Корола опустила голову. «Поймите, это мне крайне интересно знать», — с оживлением продолжал Жулюс. «Войдите в мое положение. Вчера вечером, вернувшись из квестуры, куда я ходил давать показания, я нахожу себя в комнате на столе, на самой середине, Железнодорожный билет, по которому ехал этот несчастный флерисуар, Он был выдан на мое имя. Эти круговые билеты, разумеется, не подлежат передаче, и мне не следовало ему его давать. Но дело не в этом. В том, что этот билет мне вернули, цинично положили ко мне в комнату, воспользовавшись минутой, когда меня не было. Я вижу вызов, худольство, почти оскорбление которое бы меня не смущало само собой, если бы у меня не было оснований думать, что метят так же и в меня. И вот почему. Этот несчастный флерисуар, ваш друг, знал одну тайну, ужасную тайну, очень опасную тайну, о которой я его не спрашиваю, которую я совсем не хотел узнать, которую он умел досаднейшую неосторожность мне доверить. Вот я вас спрашиваю, Тот, кто, желая похоронить эту тайну, не побоялся пойти на преступление, вам известен? Успокойтесь, граф. Вчера вечером я указала на него полицию. Мадемуазель Королла, ничего другого я от вас и не ждал. Он мне обещал не делать ему зла. Если бы он сдержал слово, я бы сдержала свое. Я больше не могу. Пусть он делает со мной, что хочет. Королла была очень возбуждена. Жулиус обошел сно... стол и снова приближаясь к ней. «Нам было бы, пожалуй, удобнее разговаривать у меня в комнате». «О», — отвечала Королла, — «я вам сказала все, что мне надо было сказать. Мне не хочется у вас задерживать». Отодвигаясь все дальше, она обогнула стол и оказалась у двери. «Нам лучше расстаться теперь с достоинством», — продолжал Жулиус, который эту стойкость желал обратить в свою заслугу. Да, вот что я хотел сказать еще если послезавтра вы решите быть на похоронах, было бы лучше, чтобы вы меня не узнавали. После этих слов они расстались, причем имени заподозренного Лавкадию ни разу не было произнесено.